Олег Михайлович Кузнецов. Ему 43 года, закончил МГУ, доктор наук, работал в Англии и Канаде. Солидно, согласился Дронга. Кроме того, добавил друг Блумберг, у него несколько другая графа по пятому пункту, а для правительства это имеет значение. Хватит, поморщился Дронга.